Глава четвертая Встреча с губернатором Хальдунном Нувари началась ровно в два часа дня. Резиденция находилась на окраине города и охранялась американскими солдатами. Очевидно, губернатор был человеком достаточно благоразумным, чтобы не иметь в своей охране иракский воинский контингент, который мог его сдать, предать, продать или просто убить за хорошие деньги, что им могли заплатить политические соперники Нувари или просто чиновники, мечтающие получить его место. Резиденция была достаточно роскошной и вместительной. В большом зале, где губернатор принял делегацию, было метров 150. За длинным столом можно было разместить человек 30 или 40. Ждать пришлось недолго. В комнату, напоминавшую небольшой зал, вошли сразу 8 гвардейцев, и почти сразу следом за ними в зал буквально ворвался губернатор – за которым степенно вышагивал биться губернатор Губернатор Хальдун Нуварь оказался мужчиной среднего роста, достаточно плотным, с толстыми бровями, решительным подбородком и почти квадратным лицом. Своими повадками он напоминал бывшего испанского Каудилью, хотя тот был гораздо ниже ростом. В молодости губернатор хотел стать актером и, очевидно, сохранил в себе склонность к актерской игре на всю жизнь. Он энергично тряс руки всем членам делегации, изображал счастливого человека, потирал руки и даже сказал по-русски здравствуйте, что, видимо, было высшим проявлением его любезности. Он явно не ожидал, что руководитель делегации и еще несколько человек будут так хорошо говорить по-арабски. Это его обрадовало более всего. Прибывавшие в Басру руководители американских или английских компаний обычно не знали арабского языка. Они считали, что вполне достаточно знать только английский. Все расселись за длинным столом, а губернатор оказался во главе его. «Мы рады приветствовать в нашем городе российскую делегацию, представляющую ваше великое государство, не такую известную компанию, как...» Он запнулся, повернул голову к вице-губернатору, сидевшему с правой стороны. Тот поднялся и, чуть запинаясь, подсказал — «Южнефтегазпром». — Да, именно. Компания «Южпром», — сократил название компании губернатор, махнув рукой своему заместителю и разрешая ему садиться. — Мы рады, что вы нашли возможным прилететь сюда и принять участие в этом тендере. — Мы не знали, что у вас объявлен тендер. Вежливо произнес Фархад. — Поэтому нам кажется, что мы оказались не совсем на равных позициях с американцами и англичанами. Ведь мы готовились к переговорам, считая, что тендер — это обычная инсценировка для строителей, чтобы они могли заключить с нами договор и приступить к освоению денег. Но, прибыв в Басру, мы узнали, что вместе с нами в тендере и переговорах участвуют американская компания ExxonMobil и английская British Petroleum. Согласитесь, что это несколько меняет наши планы? «Напрасно!» Энергично возразил губернатор. «Вы же знаете, какое-то опасное место. Болотистые поля, непроходимые топи, луга, заболоченные реки. И ни одного шага в сторону, иначе вы попадете к нашим вечным друзьям-фарсам. А Иран не склонен вас выдавать. Ну, Конечно, если вы не американцы и не англичане. Но я понял, что среди вас нет ни англосаксов, ни евреев. Нет, — кивнул Сидов. Но это не меняет характера наших отношений». Насколько нам удалось узнать, главным судьей в этом тендере будет американец Сайрус Бентинг, а это уже игра не по правилам. Он профессор университета, — пробормотал губернатор, — и мы вполне доверяем его мнению, а также мнению всех остальных членов делегации, — продолжил Фархад. — Я понимаю ваше опасение, господин губернатор, но и вы должны понять нас, проделать такой путь, чтобы узнать... «Об американской и английской заявках...» «Ничего еще не потеряно», — сказал губернатор. «Мы надеемся, что вы предложите нам лучшие условия тендера». «А господин Бантин их честно оценит», — закончил Сидов. «Мы в этом не сомневаемся. Если вы разрешите, мы сегодня вылетаем в этот район». «Конечно!» — согласился Нуварий. «Вертолет мы вам предоставим». На этом переговоры были закончены. Делегация вышла гуськом. Все понимали, что переговоры закончились, еще не начавшись. Даже те, кто совсем не понимал арабский язык. «Все по своим местам», — жестко приказал Сидов. «Мы вылетаем в район освоения. Госпожа Коцерелия и госпожа Сизах остаться в отеле и подготовить все документы. Мы вернемся поздно. Возможно, очень поздно». Он видел, что Алена хотела возразить, но он не дал ей ни единого шанса, повернувшись и усаживаясь в первый автомобиль. Через полчаса вместе с выбранными членами группы они поехали в аэропорт, чтобы вылететь на юг. Все пятеро мужчин переоделись в камуфляжную форму и получили жесткие инструкции, как именно себя вести. После чего отправились в аэропорт, где их ждал вертолет. Вместе с ними полетел представитель губернатора Муслим Вессал. Очевидно, среди его предков были выходцы из Африки. Он был темнокожий, с курчавой головой, полными губами. Ему было около 30, и он делал стремительную карьеру, работая уже в канцелярии самого губернатора провинции. Пока вертолет летел к выбранному месту, Муслен Весел показывал на участке, рассказывая о каждом из них. Пархат смотрел вниз. Он не мог вспомнить ничего из своего прошлого. Прошло столько лет, целой жизни. И здесь все слишком сильно изменилось. Он подумал, что еще больше изменилась и его судьба. Его жизнь. Двадцать два года назад он был представителем великой страны, которая казалась незыблемой и сотворенной на вечные времена. Молодой доктор наук мечтал на практике проверить свои теоретические изыскания. Ему тогда все казалось не слишком серьезным. Даже война между Ираном и Ираком была каким-то внешним событием, не задевавшим его лично или его семью. Но все изменилось за эти годы. Великая сторона распалась. Он остался без работы, вынужденный подрабатывать в банке и читать лекции студентам за унизительные гроши. После военных действий в Карабахе противостояние началось и в обеих соседних республиках. Особенно больно оно ударило по интернациональным семьям, таким, как у него, где он, азербайджанец, был женат на армянке Карине Газарен. В 90-м он получил перевод в Москву. Наспел тогда оформить себе квартиру, даже продать собственное жилье в Баку, чтобы купить большую квартиру на Остоженке. Но затем был декабрь 91-го и распад страны. Потом были события осени 93-го, когда в Москве танки устроили расстрел собственного парламента. Потом была война в Чечне, ненависть ко всем черным, которая автоматически перекинулась на азербайджанцев, грузин, армян, азетин, лезгинов на всех представителей многочисленных кавказских народов. Потом было унизительное существование в банке, августовский дефолт девяносто восьмого, когда казалось, что весь мир просто рухнул. И, наконец, слабая надежда на подъем экономики в начале 21 века, первые успехи на работе и переход в компанию Южненфть-Газпром, где он начал сначала руководителем сектора, затем заместителем заведующего отделом, начальником геологического отдела и, наконец, вице-президентом компании. Борталет летел достаточно низко, чтобы увидеть сожженное оборудование, места прежних боев, разрушенную террористами инфраструктуру, искусственные нефтяные озера, появившиеся в результате утечки нефти из труб. Он знал, что капли нефти убивают все живое на 50 лет, и понимал, какой именно вред причиняют эти разлившиеся нефтяные пятна, экологии, флоре и фауне на юге Ирака. В некоторых местах они обратили внимание на работающие качалки и сохранившееся оборудование. Вертолет сел прямо на поле, рядом с небольшим уцелевшим двухэтажным зданием, где находилось правление нефтедобывающей ракской компании. Мыслен Вуссал предложил Саидбу пройти в здание. Они зашли в помещение, где их должны были ждать руководитель компании и его главный геолог. Руководитель был назначен сюда недавно. Прежний погиб два месяца назад во время полета на вертолете, когда летательный аппарат был сбит с земли. Руководителем компании был назначен Зухайр Масуди. А главным геологом здесь работал уже восьмой год Исфраил Аля Зраки, который вообще был местный житель и работал на этих промыслах уже больше тридцати лет. Вся делегация вошла в кабинет Масуди. Прилетевший вместе с ними мыслим Весал. Представил членов делегации. Затем представил своих руководителей иракской компании. Неожиданно Али закричал, поднимая обе руки. — Это вы наш господин! Не может быть! Прошло столько лет! Он упал на колени, чтобы поцеловать руку прибывшему Фархаду Сейдова. Члены делегации недоуменно смотрели на него. Зухарма, Масуд обратился к своему заместителю. — Что ты делаешь, Исфраил? — Ну «Кто этот человек?» «Он святой», — убежденно сказал Аль-Азараки. «Этот человек работал в этих местах больше двадцати лет назад. Я тогда был совсем молодым человеком. А он — представитель семьи самого пророка. Да будет Аллах всегда вместе с ним. Он из рода Саидов». «Приветствую вас на нашей земле», — взволнованно произнес Масуди, прикладывая руки к сердцу. «Мы всегда рады видеть у себя потомков великого рода». — Неужели это правда? — усмехнулся Гловацкий Я думал, что это обычные легенды. — Ничего не говорите. — дернул его за рукав Гладков. — мусульман особо почитаются все члены клана саидов. — Это люди считаются потомками пророка. Среди потомков почти все королевские фамилии на Востоке. Много священнослужителей. — Как хорошо, что нас прислали именно с таким человеком! — громко сказал Гловацкий. «Теперь буду говорить всем в Москве, что я лично знаком с потомком своего пророка. Тише!» Снова толкнул его Гладков. «Нужно говорить в более уважительном тоне». «Он настоящий святой!» Продолжал рассказывать Аль-Зраке, поднимаясь к колена. «Если бы вы знали, как он себя вел... Я помню, как во время налета иранской авиации он спас самого... Не нужно ничего говорить, мой старый друг», — попросил Фархад. «Сейчас другие времена. Нас могут неправильно понять». — Вы правы, господин, Но вас все старики помнят и говорят, что сам Аллах помог вам тогда остаться в живых и спасти отца нашего. Я тогда вытащил раненого из горящей машины. Закончил за него Сыдов. Не будем сейчас об этом вспоминать. — У меня к тебе просьба. Наш геолог и его переводчик хотят просмотреть ваши карты, чтобы сверить их с нашими. Ты сможешь все организовать? — Конечно, господин, я все сделаю. Пусть они пойдут следом за мной. — И ваше техническое оборудование? — вспомнил Фархад. — Господин Масуди, вы можете показать нашим сотрудникам состояние вашего оборудования? — Если, конечно, это не секрет. — Какие могут быть секреты от представителей рода Сиидов? спросил Масуди. — Пусть они пойдут за мной, и я сейчас вызову нашего начальника технического отдела. А судя повел за собой Резникова и Кажгалиева. Вместе с Алязраки ушли Гладков и Головацкий. Когда они вышли, Саидов остался с пролетевшим вместе с ним Муслимом Весалом. — Вы действительно Сид? Недодерчиво спросил Муслим Весал. — Кажется, да. Моя фамилия Сидов, и мой дед был мир Джафаром Сидовым. Его тоже считали прямым потомком самого пророка. Да будет, благословенно имя его. Почему вы не сказали ничего? Удивился мыслемиссел. А я думал, что вы обычный кефюр. Неверный. Вы ведь русский? Как вы можете быть представителем такого рода? Я мусульманин и азербайджанец, ответил Фасиидов. В такой большой стране, как Россия, живет много разных народов, и миллионы мусульман, которые являются ее гражданами. Вы должны знать, что во Франции живет 6 миллионов мусульман, а в Великобритании 2 миллиона. «Значит, вы действительно человек из семьи Пророк?» Восторженно произнес маслин Вессел. «А кого вы тогда спасли? О ком говорил Аля Зараки?» «Отца одного из сотрудников компании». «Соврал Пархат. Мне повезло, я вытащил его из горячей машины». «Самалах вадил вашу рукой», — убежденно сказал маслин Вессел. «Вы разрешите мне взять часть вашей одежды, чтобы показать ее своей семье?» «Обязательно», — согласился Сынов. «Сейчас подождем, пока вернется Зухайр Масуди, и переговорим с ним. Может, он будет со мной более откровенен, чем с представителями американской или английской компании?» «Они не отдадут вам эту нефть», — тихо сообщил мысленный СССР. «Я не хочу вам врать». «Мы знаем. Американцы вообще не любят отдавать то, что им принадлежит. Или им кажется, что это им принадлежит. Они никого сюда не пускают». Очень тихо согласился Муслим в и Я, по сторонам, еще тише добавил. Но здесь повсюду есть люди Юсуфа или Рашиди, которые не дают американцам нормально работать. Они уже заявили, что не допустят приходу сюда американцев или англичан. Они считают, что эта нефть принадлежит только нашему народу. Возможно, они считают правильно, но боюсь, что сегодня никто не готов их слушать. В лучшем случае их могут амнистировать в худшем, «Просто уничтожить. Их не так легко уничтожить», — возразил мыслим весел. Но «Они повсюду. И самый умный среди них — сам Юсуф Аль в С его именем рано или поздно выгоним отсюда всех кафюров и освободим Ирак. Не сомневаюсь, что так им будет», — пробормотал Фархат. «Но до этого еще далеко. Кафюры совсем не торопятся отсюда уходить. Они думают, что могут оставаться здесь вечно». «Они не могут уйти отсюда, пока здесь убивают. А вы не прекратите убивать, пока они здесь. Вот такой замкнутый круг». В свой кабинет неспешно вернулся Зухайр Масуди. «Я готов помогать вам», — взволнованно заявил он. «Но если вы получите право на разработку этих месторождений, у нас нет ни средств, ни людей, ни технического оборудования. Американцы сначала сразу хотели все купить, Но мы им ничего не продали. Ни одного участка. Тогда они решили провести этот тендер. Потом отозвали свои заявки. А сейчас снова заявили, что готовы в нем участвовать. Мы считаем, что их интересует не только нефть. Они хотят получить контроль над этим участком, который находится на границе с Ираном. Им нужно получить все эти земли под свой контроль. А ваш губернатор готов их отдать? конечно. Он американский ставленник. Будет делать то, что ему скажут, и никогда не выступит против американцев. Если они его решат бросить, то он долго не протянет. Пусть снимут охрану с его резиденции, и люди сами ворвутся туда, чтобы покончить с ним. Все знают, как по его звонку был расстрелян дом лидера наших повстанцев, Юсуфа Аль-Рашиди. — Повстанцев? — пробормотал Сидов. В мире его называют иначе. «Мы знаем, но для нас он руководитель повстанцев, а не глава террористов», — твердо заявил Масуди. «И в вашей компании есть люди, которые его так называют?» «Так его называют все иракцы», — сообщил Масуди. Фархад согласно кивнул. «Значит, здесь Юсуфа аль не считается террористом. Это достаточно ценная информация, которую нужно будет использовать». — А вы можете сообщить ему, что сюда прилетел Фархад неожиданно даже для самого себя спросил он. Масуди переглянулся с маслим вассалом и ничего не сказал. Очевидно, он боялся гнева губернатора не меньше, чем боевиков Аль-Рашиди. — Пусть ему просто об этом сообщат, — настойчиво повторил Фархад. — И больше ничего не нужно делать. Масуди снова посмотрел на человека-губернатора, который находился в его кабинете. «У нас не может быть связи с этим террористом», — смущаясь, произнес Масуди. «Но я полагаю, что мой заместитель а Зраки, возможно, знает, где скрываются люди Алярашиди. В таком случае нужно попросить а-ля — решительно произнес Фархад. «И вообще, я думаю, что вам лучше подумать, что вы хотите. Чтобы сюда приехали люди, которые не понимают вас и никогда не поймут ваших обычаев и образа вашей жизни». — Они будут жить в своих домах, откроют здесь свое казино, ночные клубы, дома терпимости. — А если приедете вы, то здесь ничего такого не будет? — недоверчиво спросил Масуди. — Будет, но в гораздо меньших размерах. — Возможно, мы сумеем договориться, чтобы сюда возили вахтовым методом наших инженеров и рабочих. Можно даже договориться, чтобы это были в основном мусульмане, которые будут совершать намаз. Верить в Аллаха и есть полагающуюся им пищу. Он подумал, что это будет сделать достаточно трудно. Ведь инженеры-нефтяники — люди достаточно независимые, и в большинстве своем атеисты. Но об этом говорить не следует. Пусть верят, что все пребывающие россияне будут пять раз в день молиться Аллаху и соблюдать все остальные заповеди. Потом разбираться будет поздно, — подумал Фархат. Господи, какую чушь я иногда несу! Если среди нефтяникова будут верующие люди, то это их личное право. Американцы тоже могут предъявить свои козыри, объявив, что пошли сюда только мусульман. Как тогда им парировать это утверждение? Только за счет личного знакомства с Аль-Рашиди? Нужно будет использовать именно этот фактор. Задействовать его на будущее. Пусть вернется аль зраки и тогда Фархад с ним переговорит. Может, ему действительно впервые в жизни удастся задействовать и свои личные знакомства? Он даже не мог предположить, что так охотно раскрывший ему свою душу Муслим Весал был многолетним агентом полиции, который уже твердо решил сообщить своему куратору о факте возможного знакомства прибывшего гостя с Но даже мыслим Вессал не мог предположить, кого именно спас двадцать два года назад прибывший гость. Ему предстояло узнать об этом уже через несколько минут испытать потрясение вместе с руководителем иракской компании Зухайром Масуди.